Глава первая. Потребление гнева. Все мы должны уметь справляться со своим гневом и правильно обращаться с ним. Для этого нам необходимо обратить внимание на биохимический аспект этого чувства, ведь его корни кроются в теле, а не только в уме. Анализируя свой гнев, мы замечаем его физиологические элементы. Нам нужно внимательно присмотреться к тому, как мы едим, как пьем, каковы наши привычки потребления, а также как мы обращаемся со своим телом изо дня в день. Гнев – это не только психологическая реальность. В учении Будды говорится, что наши ум и тела не отделены друг от друга. Тело и есть наш ум, и в то же время ум – наше тело. Гнев – не только умственная реальность – потому что физическое и умственное взаимосвязано, и мы не можем их разделить. Буддизм называет совокупность ума и тела словом намарупа. Намарупа – это психосома, ум и тело как единое целое. Одна и та же реальность иногда проявляется как ум, иногда как тело. Исследуя природу элементарные частицы, Ученые обнаружили, что иногда она проявляется в виде волны, а иногда в виде частицы. Волна и частица – очень разные явления. Волна может быть только волной, она не может быть частицей. Частица может быть только частицей, она не может быть волной. Но волна и частица – это одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы говорить «волна» или «частица», Ученые соединили эти два слова и получили термин «волночастица». Такое название ученые дали элементарной частице. То же самое верно и в отношении ума и тела. Мы привыкли мыслить двойственно и считать, что ум не может быть телом, а тело не может быть умом. Но если присмотреться внимательно, мы увидим, что тело – это ум, а ум – это тело. Если мы сможем преодолеть двойственность, привычку видеть ум и тело как два совершенно отдельных явления, мы вплотную приблизимся к истине. Многие люди начинают понимать, что все происходящее с телом происходит также и с умом, и наоборот. Современная медицина в курсе, что болезнь тела может быть результатом болезни ума. Болезнь ума, наоборот, может быть связана с болезнью тела. Тело и ум – не два отдельных объекта, они единое целое. Мы должны очень хорошо заботиться о теле, если хотим усмирить свой гнев. Очень важно, как мы едим, каковы наши привычки потребления. Мы – это то, что мы едим. Гнев, отчаяние, разочарование напрямую связаны с нашим телом и той едой, которую мы едим. Мы должны работать над привычками питания и потребления, чтобы защитить себя от гнева и насилия. Как мы выращиваем свою еду, какую пищу и как едим – все это связано с цивилизацией, потому что наши решения могут способствовать миру и облегчить страдания. Пища, которую мы потребляем, может играть очень важную роль в возникновении гнева. Еда может содержать гнев, например, плоть животного, пораженного коровьим бешенством. В этом мясе содержится гнев. Но обратите внимание и на другие продукты. Мы едим яйцо или курицу, и эти продукты также могут содержать немало гнева. Мы питаемся гневом, поэтому мы чувствуем и выражаем гнев. В современном мире цыплят выращивают на огромных фермах, где они не могут ходить, бегать или копаться в земле в поисках еды их кормят люди. Цыплят держат в маленьких клетках, где они не могут пошевелиться. Днем и ночью им приходится стоять на месте. Представьте себе, что у вас отняли право ходить и бегать. Представьте, что днем и ночью вы вынуждены стоять на одном месте. Вы бы сошли с ума. Вот и курицы сходят с ума. Фермы используют искусственное освещение для сокращения светового дня и ночи, чтобы куры поверили, будто уже прошло 24 часа и производили бы больше яиц. Куры испытывают сильные страдания, безысходность и гнев. Они выражают свои гнев и отчаяние, нападая на соседей по клетке. Они клюют и ранят друг друга, вызывая кровотечение, страдания и смерть. Поэтому сегодня на птицефабриках всем курам отрезают клювы, чтобы они не могли от безысходности нападать друг на друга. Когда вы едите мясо или яйца таких кур, вы едите гнев и отчаяние, поэтому будьте осторожны. Думайте о том, что вы едите. Если вы едите гнев, вы будете испытывать и выражать гнев. Если вы едите отчаяние, вы будете выражать отчаяние. Если вы едите безысходность, вы будете выражать безысходность. Нужно есть счастливые яйца от счастливых кур. Не надо пить молоко, взятое у несчастных коров. Следует пить биомолоко коров, выросших в естественных условиях. Нужно поддерживать фермеров, которые пытаются выращивать животных гуманно. Важно также покупать овощи, выращенные экологически чистым путем. Они дороже стоят, но чтобы компенсировать их дороговизну, мы можем меньше есть. Мы можем приучить себя есть меньше. Потребление гнева через другие органы чувств. Мы подпитываем свой гнев не только той пищей, которую едим, но и тем, что воспринимаем через зрение, слух и сознание. Освоение предметов культуры также связано с гневом, поэтому очень важно разработать стратегию их потребления. Те статьи, что мы читаем в журналах, те передачи, что мы смотрим по телевизору, также бывают ядовитыми. В них могут содержаться гнев и безысходность. Фильм, точно так же как стейк, может содержать гнев. Если вы потребляете его, вы потребляете гнев, потребляете безысходность. Статьи в газетах или даже разговоры с людьми могут быть полны гнева. Иногда вам бывает одиноко и хочется поговорить с кем-нибудь. За какой-нибудь час общения собеседник может отравить вас ядом, который содержится в его словах. Вы можете проглотить немало гнева и потом выразить его сами. Вот почему сознательное потребление имеет такое большое значение. Когда вы слушаете новости, читаете статью в газете, обсуждаете что-то с другими, потребляете ли вы те же токсины, что во времени разумного питания? Ешьте правильно, ешьте меньше. Есть люди, находящие в еде утешение во время печали и депрессии. Переедание приводит к сложностям в работе пищеварительной системы, что способствует возникновению гнева. Оно также иногда приводит к выработке чрезмерного количества энергии. Если вы не умеете справляться с этой энергией, она легко превращается в энергию гнева, секса и насилия. Когда мы едим правильно, мы можем есть меньше. На самом деле, нам нужна только половина того количества еды, которое мы потребляем ежедневно. Чтобы правильно есть, нужно пережевывать каждый кусок, который мы кладем в рот, около 50 раз и только потом глотать его. Когда мы едим очень медленно и пережевываем пищу до жидкого состояния, наш кишечник сможет впитать из нее куда больше питательных элементов. Если мы питаемся хорошо – и внимательно пережевываем пищу, то получаем больше питательных элементов, чем в том случае, когда едим много, но съеденное плохо переваривается. Еда – это глубокая практика. Когда я ем, я наслаждаюсь каждой крошкой. Я сосредоточен на еде и на процессе еды. Мы можем практиковать осознанное принятие пищи. Мы знаем, что именно жуем. Мы пережевываем еду очень внимательно и с большой радостью. Время от времени мы перестаем жевать, чтобы пообщаться с окружающими нас друзьями, семьей или сангхой, сообществом практикующих. Мы благодарны за то, как прекрасно сидеть вот так и жевать, ни о чем не беспокоясь. Когда мы едим осознанно, мы не едим и не глотаем свой гнев, тревогу или планы. Мы жуем еду с любовью, приготовленную другими людьми. Это очень приятно. Когда пища во рту становится почти жидкой, вы ярче чувствуете ее вкус, и этот вкус чрезвычайно приятен. Может быть, вы решите сегодня попробовать жевать таким образом. Сознавайте каждое движение своих челюстей. Вы обнаружите, что еда невероятно вкусна. Возможно, это будет всего лишь хлеб без масла и без варенья, но он чудесен. Возможно, вы запьете его молоком. Я никогда не пью молоко, я жую молоко. Когда я откусываю кусочек хлеба, я некоторое время осознанно пережевываю его, а затем беру ложку молока, отправляю ее в рот и продолжаю осознанно жевать. Вы не представляете, насколько вкусно жевать просто кусок хлеба с ложкой молока. Когда пища сделалась жидкой, перемешалась с вашей слюной, она уже наполовину переварена. Таким образом, когда она попадет в желудок и кишечник, пищеварительный процесс будет совсем легким. Ваш организм усвоит большую часть питательных веществ из хлеба и молока. В то время, что вы жуете, вы ощущаете радость и свободу. Когда вы едите таким образом, вы начинаете есть меньше. Когда вы накладываете еду на тарелку, не доверяйте своим глазам. Это ваши глаза заставляют вас переедать. Вам не нужно так много пищи. Если вы умеете есть осознанно и радостно, то начинаете понимать, вам нужно в половину меньше того количества еды, которое навязывают вам глаза. Пожалуйста, попробуйте то, о чем я прошу. Просто долго пережевывайте пищу, и тогда самые простые продукты – такие как кабачки, морковь, хлеб и молоко, могут оказаться вкуснее всего, что вы пробовали в своей жизни. Это прекрасно. Многие из тех, кто практикует в сливовой деревне, нашем медитационном центре во Франции, на своем опыте опробовали такой способ есть. Пережевывать пищу очень осознанно и очень медленно. Попробуйте так есть и вы. Это может помочь вам почувствовать себя намного лучше физически, а значит лучше почувствовать себя и ваш дух, и ваше сознание. Есть такая пословица «брюхо сыто, а глаза все голодны». Мы должны наделить свои глаза энергией осознанности, чтобы точно знать, какое количество еды нам действительно нужно. Китайское слово, обозначающее миску для подаяния, с которой ходят монах или монахиня, можно перевести как мерный инструмент. Мы используем эту миску, чтобы защититься от того обмана, в который нас хотят ввести глаза. Если еда наполняет миску до краев, мы знаем, этого более чем достаточно. Мы накладываем себе ровно столько, сколько помещается в миску. Если вы способны так питаться, то покупайте меньше продуктов. Покупая меньше продуктов, Вы сможете позволить себе покупать экологически чистые продукты. Этот простой шаг мы можем сделать сами по себе или всей семьей. Он будет огромной поддержкой для фермеров, которые хотят выращивать и продавать экологически чистые продукты. Пятое упражнение для развития осознанности. Всем нам нужно питание, основанное на готовности любить и служить. Питание, основанное на интеллекте. Пять упражнений для развития осознанности – это способ вырваться из страданий, подходящий как для всего мира, так и для каждого человека в отдельности. Слушай информацию в приложении «Б». Внимательно присмотреться к тому, что и как мы потребляем – это цель пятого упражнения для развития осознанности. Это упражнение связано с практикой осознанного потребления. Оно требует придерживаться такого питания, которое может освободить нас и все наше общество. Поскольку мы понимаем, какие страдания причиняет нам и другим несознательное потребление, мы принимаем на себя обязательства. Сознавая страдания, которые возникают из-за бездумного потребления, я обязуюсь культивировать крепкое здоровье и физическое, и умственное, свое, своей семьи и своего общества. Практикуя осознанное питание, потребление алкоголя и потребление вообще. Я обещаю впускать в себя только то, что поддерживает мир, благополучие и радость в моем теле и сознании, а также в коллективном теле и сознании моей семьи и моего общества. Я обещаю не употреблять алкоголь и другие опьяняющие вещества, а также не потреблять пищи и прочих вещей, которые содержат токсины, Например, некоторых телепередач, журналов, книг, фильмов и разговоров. Если вы хотите справиться со своими гневом, безысходностью и отчаянием, задумайтесь о возможности жить согласно этому упражнению на развитие осознанности. Если вы пьете алкоголь осознанно, вы замечаете, что он создает страдания. Алкоголь приводит к болезням тела и ума, а также к смертельным авариям на дорогах. Производство алкоголя также ведет к страданиям. В нем используется зерно, в то время как в мире есть люди, которым не хватает еды. Внимательное отношение к тому, что и как мы едим и пьем, может повлечь за собой это освобождающее понятие. Обсудите стратегию сознательного потребления с теми, кого любите, с членами своей семьи, даже с детьми. Дети способны понять этот разговор, так что они тоже должны принимать в нем участие. Вместе вы можете решить, что вам есть, что пить, какие смотреть передачи по телевизору, что читать и какие вести разговоры. Эта стратегия поможет вам защитить себя. Мы не можем говорить о гневе и о том, как с ним справляться, и не задуматься обо всем, что потребляем, потому что гнев неотделим от потребления. Поговорите со своими близкими о стратегии осознанного потребления. В сливовой деревне мы прикладываем все усилия, чтобы защитить себя. Мы стараемся не впускать в себя ничего, что подпитывает гнев, страх и безысходность. Чтобы сделать свое потребление более осознанным, мы должны регулярно обсуждать, что и как мы едим, как нам покупать меньше продуктов и питаться более качественно. Причем речь идет и о той пище, которую мы едим, и о той, которую потребляем через органы чувств.